Глава 11. Утром я выехал из дома рано. В Морк я мог не спешить, хотя кости, которые оставил Кипетица на каноне, должны были уже очиститься от остатков мягких тканей. Впрочем, лишний час другой им не повредил бы, прежде я хотел заехать ещё в одно место. Я проснулся в хорошем настроении. На каноне вечером позвонила Рейчел. Я не надеялся говорить с ней ещё как минимум пару дней. но их судно неожиданно зашло в гавань на острове со стабильным обильным покрытием. Голос у нее звучал приподнято, возбужденно, когда она рассказывала о том, как они следят за стаей дельфинов. Даже освободили одного, запутавшегося в старой рыболовной сети. Описанные Рэйчел «Синее море и голубое небо» сильно отличались от по-осеннему серого Лондона, не говоря уже о мрачной больнице Сент-Джуд. В общем, звонок стал желанным утешением за все тяготы следственной работы. Однако хорошего настроения хватило лишь для того момента, как я включил радио. Хотя я не заметил на вечернем собрании ни одного журналиста, те или получили в своё распоряжение записи выступлений, или Адуе сам связался с ними позднее. Так или иначе, зря он времени не терял. полиция отказалась комментировать ваши заявления о том, что одна из жертв была беременна, говорил репортёр. Как вы об этом узнали? Это результат утечки от кого-то занятого в данном деле? Разумеется, я не намерен раскрывать свои источники. Скажем так, я не единственный, кого не устраивает то, как ведётся следствие, ответила Дуэ. Однако я получил эту информацию от вполне надёжного источника. И вчера вечером она была подтверждена человеком, которому я верю и чье положение позволяет ему владеть информацией. Что? Я обжег рот горячим кофе и, отставив чашку, прислушался внимательнее. Тогда почему вы считаете, что полиция скрывает эти подробности? Хороший вопрос. У меня нет на него ответа, поэтому я через вас обращусь к полиции. Молю вас обещать. Ради родных и близких этой неизвестной женщины и её ребёнка, скажите людям правду. Мы имеем право знать это. Так что к чему все эти ваши завесы секретности? Чего вы боитесь? Ох, чёрт. Я с отвращением выплеснул кофе в раковину. Завтракать расхотелось. Разглашение чувствительных подробностей в то время, пока мы даже не знаем, кто эта молодая мать, Было уже само по себе плохо. Это могло бы перегрузить полицейских операторов запросами от отчаявшихся родственников и просто любителей ложных тревог. Но даже так я начинал верить в то, что одуе делает всё, чтобы расследование стало максимально открытым. Однако чего вы боитесь? Была слишком уж циничной попыткой подогреть общественный интерес. Публика вообще любит тайны и заговоры там, где их нет и в помине. Уэллон говорил, что Адуя мастерски умеет использовать прессу. Я хорошо понимал, кого Адуя имел в виду под человеком, которому он верит. Анонимно или нет, несмотря на заверения в обратном, Адуя использовал меня для подтверждения своих слов. Хотя я старался уклониться от ответа на его вопрос о беременной женщине, Я и не опровергал этого, но не мог же я говорить, что это не так, если это правда. Ничего другого ему и не требовалось. Я попытался дозвониться до Орт, но телефон переключился на автоответчик. Что ж, неудивительно. Она находилась в затруднительной ситуации и наверняка разрабатывала сейчас меры по сведению ущерба к минимуму. Информация о беременности молодой женщины уже выплыла наружу. А триагируй Орд на требование одну и прямо сейчас, и всё выглядело бы так, словно тот вынудил её сделать это. А в случае, если бы она этого не сделала, это укрепило бы его обвинение в том, что полиция сознательно скрывает информацию от общества. Спускаясь в гараж, я попытался забыть об интервью. Утреннее движение по обыкновению состояло из пробок и натянутых нервов. А день уже начался не самым лучшим образом. Вряд ли царапина на крыле моего внедорожника улучшила бы его. Длинная цепочка домов имела совершенно нежилой вид, когда я остановил машину. С подоконника заколоченного дома и на меня равнодушно взирал кот. Чуть дальше по улице усталая женщина толкала перед собой широкую коляску с близнецами. Рядом с новенькой дверью была кнопка звонка. Нажав её, я не услышал ничего, кроме хруста сломанного пластика. Тогда я постучал по полированной двери. Тёмное пятно на крыльце у моих ног обозначало место, куда наканоне упали яйца и молоко, однако никаких других следов не осталось. Я не знал, какой приём меня ожидает. Лола недвусмысленно дала понять, что не желает, чтобы её беспокоили, и я сомневался, что она обрадуется мне. В нормальной ситуации я бы принял это как данность, но беспокоился теперь не только и не столько за неё. В доме, когда Лола в него заходила, кто-то стонал, а ещё в число иных её покупок входили памперсы. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что это означало. Одно дело пожилая женщина, живущая в одиночестве, и совсем другое, когда ей приходится заботиться о больном муже. или каком-то родственнике. В начале этого года во время расследования в Эссексе я уже встречал человека, нуждавшегося в помощи. Тогда я так ничего и не сделал и теперь жалел об этом. Повторять эту ошибку я не хотел. Я выждал несколько секунд и снова постучал. Мне начало уже казаться, что я приехал зря, но когда я отступил на шаг от двери, то заметил, как в окне шевельнулась штора. Эй, окликнул я. Ответа не последовало, однако теперь я по крайней мере знал, что в доме кто-то есть. Я поднял пакет, который взял с собой так, чтобы его было видно из окна. Я принёс вам продукты. Ничего не происходило, но когда я опять усомнился в целесообразности своего визита, в двери щёлкнул замок. Дверь приоткрылась на цепочке, и в щели появилось адутловатое лицо Лолы. Что вам надо? Я подвозил вас вчера, и я не спрашиваю, кто вы такой. Я спрашиваю, что вам нужно. Я снова поднял пакет. Я привёз вам кое-какие продукты вместо тех, которые вчера упали. Лола посмотрела на пакет. Соблазн явно боролся в ней с подозрительностью. Я не плачу за то, о чём не просила. Деньги мне не нужны, а мне не нужна благотворительность. Я попробовал зайти с другой стороны. Это меньше, что я могу сделать. Мне очень неловко, что я не помог вам вчера с покупками. Вы окажите мне честь. Она нахмурилась, потом дверь закрылась. Что ж, я старался. Вскоре звякнула цепочка и дверь снова отворилась. Лола смерила меня подозрительным взглядом, после чего неохотно отступила в сторону, пропуская в дом. Прихожей в доме не было. Входная дверь открывалась прямо в маленькую гостиную. В комнате царил полумрак. Плотные шторы почти полностью скрывали её от солнечного света. В ноздри сразу шебанул запах нечистот и несвежего белья, напомнивший мне о давней врачебной практике. Громко тикали часы. Когда мои глаза немного привыкли к темноте, я разглядел, что часть гостиной занимала кухонная зона, а остальное пространство превратили в больничную палату. В центре её лежал на кровати мужчина, укрытый грязными простынями и одеялами. Определить его возраст не представлялось возможным, а в любом случае он был значительно моложе женщины. Немытые тёмные волосы Впалые щёки поросли клочковатой бородой. Он лежал с открытым ртом, и на мгновение мне показалось, будто он мёртв. Потом я увидел его глаза, живые, насторожённые. Ладно, давайте сюда. Лола выхватила пакет у меня из рук. "Это мой сын", пояснила она. "Я так и предполагал". Сервант за кроватью был сплошь уставлен фотографиями в рамочках. снятыми, когда больной был значительно моложе, от пухлого круглолицевого мальчишки до неуклюжего подростка. На всех фото он отличался избыточным весом и застенчивой улыбкой. Впрочем, сейчас он не улыбался. Болезнь обглодала с него всю избыточную плоть. Только тёмные волосы и остались у него от того подростка на фото. Я улыбнулся измождённому лицу. Привет, меня зовут Дэвид. Заря время тратите. Он всё равно не может вам ответить, буркнула Лола, бесс церемонно плюхнув в пакет на кухонный стол. Рядом громоздились в раковине груды немытой посуды. Поняв его был удар. Ничего страшного, должен же я представиться. Я не думал, чтобы её сын не осознавал происходящего только потому, что был лишь он подвижности. Нет, взгляд следивших за мной глаз казался осмысленным. Он не отпускал меня с того мгновения, как я ступил в дом. В общем-то, за этим я сюда и пришёл. Но, конечно, мне хотелось возместить продукты, но ещё больше узнать, чей стон я слышал вчера утром. Пока Лола распаковывала содержимое пакета, я осматривался. В углу, прижатый к стене, складным инвалидным креслом громоздилась куча упаковок памперсов. Другие предметы ухода за больными и медикаменты валялись по всей комнате. Столик у входной двери был захламлён рекламными буклетами и нераспечатанными конвертами. Я прочитал имя адресата на верхнем конверте: Mrs. L. Lennox. "Вероятно, это нелегко", произнёс я, стараясь вовлечь в разговор и неподвижного мужчину. "Вам кто-нибудь помогает или сами справляетесь?" А кому это ещё нужно? Лола достала из пакета вакуумную упаковку. Мне не нужны сосиски. Я вчерашние исполоснула. А социальные службы? Она всё ещё копалась в пакете и не стала оборачиваться. А что с ними? Разве они не могут организовать вам доставку продуктов на дом? Говорю же вам, я не нуждаюсь в помощи, тем более от таких, как они. Лола с отвращением посмотрела на очередную упаковку. — Зачем это вы пирожки с яблоками принесли? Я их не люблю. — Извините. — Как вы в одиночку меняете белье и моете его? — Я знаю, что делаю, — работала медсестрой. — В Сен-Джуд? — воскликнул я. — Вот уж куда! А в эту помойку ни за какие пряники не пошла бы. Даже жить рядом с ней тошно. Она повернулась. Ес приперила меня взглядом. Что-то вы больно много вопросов задаёте. Я просто хотел поговорить. Божалуй, следовало сменить тему. Я показал на фотографию, висевшую в рамке на стене. На ней была запечатлена полная молодая женщина в слегка тесноватом ей красном платье с тщательно уложенными волосами. Фотография изрядно выцвела, но судя по платью, И чуть неестественным цветам её сделали примерно в 1970-х годах. Женщина на ней выглядела вполне привлекательно. Она смотрела в объектив со спокойной улыбкой, чуть подбоченясь. Я бы не узнал её, если бы не глаза. Они не изменились. Это вы в самом соку. Мужчины вокруг меня как мухи велись. Не то, что теперь. По лицу её пробежала тень сожаления. Впрочем, оно почти мгновенно снова приобрело раздражённое выражение, когда со стороны кровати донёсся негромкий стон. Я посмотрел на мужчину. Он напряжённо смотрел на нас, по подбородку его стекала струйка слюны. Он заёрзал и шип на пол пластиковую чашку-поилку. Нам ничего такого не нужно, буркнула Лола. — Заткнись, сейчас с тобой займусь. — С ним все в порядке? — Памперс надо поменять. — Я с ним разберусь, как вы уйдете. Она отвернулась от него и шагнула к своей сумочке. Достав из нее кошелек, начала отсчитывать деньги. — Право же мне не надо. — Сказала же, обойдусь без благотворительности. Голос ее был тверд, как сталь. Я понял, что спорить бесполезно, и в замешательстве повернулся к ее сыну. Тот немного утих, словно усилия утомили его, однако продолжал смотреть на нас. На каминной полке, под давно погасшим газовым рожком, монотонно отсчитывали время старые часы. Вот бедолага, подумал я, лежать вот так, отсчитывая секунду за секундой. Это настоящая медленная пытка. Рот его осторожно открывался и закрывался, как у рыбы. По щеке сползла еще одна струйка слюны. «Вот!» — Лола сунула мне в руку деньги. «За сосиски и пирожки я не плачу. Мне они не нужны». Однако, заметил я, она их оставила себе. Впрочем, я и так уже задержался здесь дольше, чем хотелось бы хозяевам. Я повернулся, чтобы уйти, но помедлил. «Забыл спросить, как зовут вашего сына», — сказал я, обращаясь больше к мужчине на кровати и, Чем к его матери. Лола посмотрела на меня так, словно я задал сложный вопрос. Его зовут Гэри. Открывая дверь и выходя из дома, я ощущал на себе его взгляд. До сви- начал произносить я, обернувшись, но дверь уже закрылась. После духоты помещения оказаться на свежем воздухе было облегчением, и всё равно меня не отпускало то, что я увидел. Сын Лолы хронически больной, требующий круглосуточного ухода. Это как минимум. Возможно, его мать и работала когда-то медсестрой, но я не видел никаких признаков того, что она в состоянии ухаживать за ним должным образом. Ну и ее возраст. Наверное, ей около семидесяти лет. И хотя она выглядела достаточно крепкой, смена белья и подгузников — работа весьма утомительная и для гораздо более молодых. — Вот ведь несчастная коровища, да? На крыльце одного из соседних домов стояла женщина. На вид я дал бы ей лет тридцать пять, хотя обильный макияж мешал определить точнее. Волосы были неестественно густого черного цвета, а лицо и шея — оранжевого оттенка тонирующего крема. Все это придавало ей какой-то желчный вид. Женщина помахала сигаретой в сторону двери из которой я только что вышел. Да мне безразлично, чем вы там занимались. Впрочем, чем вообще с ней такой заниматься? Я холодно улыбнулся в ответ и двинулся к машине. Заводить с ней разговор не хотелось, однако женщина намёк они поняла. Вы из социальных служб? Нет. Я замедлил шаг. А что? Она затянулась сигаретой и посмотрела на меня сквозь дым. Давно пора с этим что-то делать. Нельзя держать сына дома вот так. Его нужно поместить куда-то. Даже отсюда чувствуется, как воняет. Я оглянулся на дом Лолы. Шторы, похоже, оставались задвинуты, но я всё равно отошёл подальше, так, чтобы меня не было видно или слышно из дома. Он давно такой. Она пожала плечами. Без понятия. Я живу здесь год, и он уже был таким, когда я сюда переехала. Я его один раз-то и видела, вскоре после того, когда она его на коляске вывозила. Бедняга. Пусть меня пристрелят, если я вдруг стану такой. Кто-нибудь приходит ей помогать? Другой сын или дочь? Никого не видела. Да если у неё и есть ещё дети, кто ж их будет винить? Кислая старая корга. Однажды я спросила у неё, что с ним, а она посоветовала не совать нос в чужие дела, только что грязью не полила. Чтоб я ещё чего у неё спросила? Женщина внимательно посмотрела на меня. А если не из социальных служб, тогда вы кто? Доктор или вроде того? Вроде того. Я даже не соврал, и это избавляла меня от пространных объяснений. Но «Ну, я так и подумала: "Вид у вас такой". Она, похоже, была очень довольна собой. "Что, о сыну хуже стало? Чего удивляться при таком-то уходе после всего, что она наделала?" Женщина явно напрашивалась на разговор. Спрашивать мне не хотелось, однако любопытство взяло верх. "А что она совершила?" Женщина ухмыльнулась. Она говорила вам, что работала медсестрой. Да? А за что её выгнали не сообщила? Её уволили? За что же? Из того, что я слышала, ей повезло, что её в тюрягу не закатали. Ходят слухи, что она убила ребёнка.